Глава семнадцатая. Елизабет была в ужасе. Она часто бывала в цюрихском штабе отца, но всегда в роли посетителя. Власть находилась в его руках. Теперь она перешла к ней. Она оглядела огромный кабинет и почувствовала себя узурпатором, обманным образом захватившим эту власть. Кабинет был великолепно отделан Эрнстом Холлем. Вдали от нее, у противоположной стены, стоял низкий старинный комод, над которым висел пейзаж Милле. Неподалеку от камина уютно расположились кожаный, коричневато-желтого цвета диван, большой стол, за которым обычно пили кофе, и четыре кресла. Стены были сплошь увешаны картинами Ренуара, Шагала, Кли и двумя ранними Курбе. Массивный красного дерева рабочий стол. Рядом с ним, на пристенном столике, переговорный комплекс. Целая батарея телефонов прямой связи с управлениями различных компаний концерна, разбросанных по всему свету. Тут же два красных телефона правительственной связи, сложная система внутренней связи, телетайп и другое оборудование. Над рабочим столом портрет старого Сэмуэля Роффа. Боковая дверь вела в гардеробную со встроенными шкафами из орехового дерева с выдвижными ящиками. Кто-то предусмотрительно убрал одежду Сэма, и Элизабет была благодарна этому человеку. Она прошла через выложенную плиткой в ванную комнату с мраморной ванной и отдельным душем. На вешалках с подогревом висели свежие турецкие полотенца. Аптечка была пуста. Все мелочи, так или иначе связанные с повседневной жизнью Сэма, были убраны. Скорее всего, Кейт Эрлинг. Сама собой пришла мысль, что Кейт, видимо, была влюблена в Сэма. Апартаменты президента включали огромную сауну, прекрасно укомплектованный спортивный зал, парикмахерскую столовую, способную вместить сразу более ста человек. Когда устраивались приемы для иностранных гостей, перед каждым из них в специальных вазочках стояли национальные флаги их стран. Кроме этого была еще личная столовая Сэма, со вкусом отделанная настенной росписью. Кейт Эрлинг, объясняя в свое время Елизабет систему обслуживания президента, рассказывала. В течение дня на кухне дежурит Два шеф-повара и один ночью. Если вы устраиваете званный ленч или обед, более чем на двадцать персон, поваров необходимо предупреждать как минимум за два часа до приема. И вот теперь Элизабет сидит за рабочим столом, на котором грудами лежат различные документы, докладные записки, статистические данные и отчеты, и не знает, с чего начать. Она подумала об отце. О том, как он уверенно сидел на этом месте за столом, и ее охватило жгучее чувство безвозвратной потери. Сэм был таким знающим и блестящим руководителем. Как ей его сейчас не хватало? Перед тем, как Алек вернулся в Лондон, Элизабет успела переговорить с ним. — Не спеши, — посоветовал он, — и не обращай внимания на давление, от кого бы оно ни исходило. Он прекрасно понял ее состояние. «Алик, как ты думаешь, мне надо соглашаться на продажу акций?» Он неловко улыбнулся и сказал. «Увы, да, старушка. Но ведь у меня могут быть свои корыстные цели, не так ли? Наши акции для нас мертвый груз, пока мы сами не сможем распоряжаться ими по своему усмотрению. Теперь решение за тобой». Сидя в одиночестве за столом в кабинете, Елизабет вновь перебирала в памяти весь их разговор. Ее так и подмывало позвонить Алику в Лондон. Она скажет только, что изменила свое первоначальное решение и убежит отсюда. Ей здесь не место. Из всех них она самая неподходящая кандидатура в вершители судеб концерна. Взгляд ее упал на ряд кнопок внутренней переговорной системы. Под одной из них стояло имя, Рис Уильямс. Поколебавшись, она нажала на эту кнопку. Рис сидел по другую сторону стола и внимательно глядел на нее. Элизабет знала, что он о ней думает, что они все о ней думают, что ей не место за этим столом. — Ну и бомбочку же ты подбросила на сегодняшнем совещании, — сказал Рис. Мне ужасно неловко, что всех расстроила. Он улыбнулся. Расстроило не то слово. Ты повергла всех в состояние шока. Все, казалось, шло как по маслу. Уже даже были заготовлены заявления для прессы. Он испытующе посмотрел ей в глаза. Что заставило тебя отказаться подписать бумаги, Лис? Как могла она объяснить, что какое-то шестое чувство, интуиция остановило ее руку? Он поднимет ее насмех. Но ведь и Сэм ранее отказался разрешить продажу акций Рофа и сыновей на сторону. Надо попытаться выяснить, почему он сделал это. Словно прочитав ее мысли, Рис сказал: Твой прапрадед, создатель фирмы, сделал ее семейной, чтобы исключить возможность проникновения в нее чужаков. Но тогда это была махонькая фирма, времена изменились. Сейчас у вас самый большой в мире аптечный магазин. Тот, кто займет место твоего отца в этом кресле, должен будет принимать окончательное решение. А это, поверь, очень тяжело и очень ответственно. Она посмотрела на него и подумала. Он и иносказательно дает ей понять, что она занимает чужое место. Я могу надеяться на твою помощь? Ты же знаешь, что да. После этих слов сразу пришло облегчение, и она только сейчас осознала, как сильно рассчитывала на него. «Первым делом, — сказал Рис, — надо показать тебе хотя бы здешние фармацевтические цеха. Ты хоть представляешь себе, как реально функционирует компания?» «Не очень». Это было неправдой. За последние несколько лет Элизабет побывала на многих совещаниях, проводившихся с Сэмом, и неплохо разбиралась в управленческом механизме Роффа и сыновей, но ей хотелось увидеть его глазами риса. Мы производим не только лекарства лис. Мы выпускаем также химические препараты, духи, витамины, лосьоны и пестициды. Изготавливаем косметику и биоэлектронное оборудование. У нас есть цеха по производству пищи и отделение по выработке животных нитратов. Элизабет знала об этом, но Рис продолжал. Мы издаем медицинскую литературу, производим лейкопластыри, антикоррозийные и другие защитные пленки и даже пластиковые бомбы. Элизабет чувствовала, что он сам загорается от своих слов. В них она расслышала непритворную гордость и это странным образом напомнило ей отца. Роф и сыновья владеют заводами и дочерними компаниями в более чем ста странах, и все они посылают отчеты суда в этот кабинет. Он остановился, словно хотел уяснить, понимает ли она, что он имеет в виду. Старый Самуэль вошел в дело с одной лошаденкой и ретортой для химического анализа. А теперь дело разрослось и превратилось в 60 фармацевтических заводов, разбросанных по всему миру, десять научных центров, в которых, соответственно, заняты тысячи рабочих, продавцов и ученых, мужчин и женщин. За последний год в одних только штатах лекарств было куплено на 14 миллиардов долларов, и львиная доля этого рынка наша. И все же Роф и сыновья оказались в долгах. Тут что-то не так. Рист провел Элизабет по цехам завода, находившегося при главном управлении фирмы. Цюрихское отделение концерна, включавшее в себя около дюжины фабрик, занимало на 60 акрах земли почти 75 зданий. Это был своеобразный замкнутый микромир, полностью сам себя обеспечивающий. Они прошли по рабочим цехам исследовательским лабораториям, токсикологическим центрам, посетили складские помещения. Рис показал Элизабет студии звукозаписи и кинофабрики, где создавались рекламные ролики, которые затем рассылались по всему миру. «Мы расходуем гораздо больше кинопленки», говорил он Элизабет, «чем самые крупные студии в Голливуде». Они осмотрели отделение молекулярной биологии и цех по разливу готовых жидких препаратов, с потолка которого свисали 50 гигантских контейнеров из нержавеющей стали с внутренней стеклянной облицовкой, наполненных готовой к отправке продукции. Они побывали в маленьких цехах, где порошок превращался в таблетки, которые затем запаковывались в фирменную обертку с выдавленным на ней штампом «Ров и сыновья», и в расфасованном виде отправлялись на склад. И в течение всего процесса изготовления, упаковки и расфасовки, рука человека ни разу не касалась лекарственного препарата. Одни из них будут продаваться только по рецептам врача, другие пойдут в свободную продажу. Несколько небольших зданий стояли в стороне от производственного комплекса. Это был научный центр, в котором работали химики-аналитики – «Паразитологи и патологи. Здесь работают свыше трехсот ученых», — сказал Рис. «У большинства из них степень доктора химических наук. Хочешь взглянуть на сто-миллионно-долларовую комнату?» Элизабет, заинтригованная, кивнула. Они подошли к небольшому кирпичному домику, у входа в который стоял вооруженный револьвером полицейский. Рис предъявил ему свой пропуск, и они с Элизабет вошли в длинный коридор, кончавшийся стальной дверью. Для того, чтобы ее открыть, полицейскому пришлось использовать два разных ключа. В комнате, куда вошли Элизабет и Рис, совсем не было окон. От пола до потолка она была сплошь уставлена полками, на которых стояло бесчисленное множество разных бутылочек, скляночек и колб. «А почему ты...» Назвал ее сто миллионов долларовой, потому что на ее оборудование ушло ровно сто миллионов долларов. Видишь на полках все эти препараты? На них нет названий, только номера. Это то, что не попало на рынок, наши неудачи. Но 100 миллионов долларов. На каждое новое лекарство, которое оказывается удачным, около тысячи приходится отправлять на эти полки. Над некоторыми из лекарств ученые бились долгие десятилетия, и они все равно попали в эту комнату. Мы иногда тратим от 5 до 10 миллионов долларов на исследование и изготовление одного только препарата, а потом выясняется, что он неэффективен или кто-то уже изготовил его раньше нас. «Мы их не выбрасываем, потому что всегда среди наших ребят найдется мудрая голова, которая пойдет собственным путем, и тогда эти препараты могут ей сгодиться». Расходы на научные исследования поражали ее воображение. «Пошли», — сказал Рис, — «покажу тебе еще одну комнату издержек». Они перешли в другое здание. На этот раз никем не охраняемое, и вошли в комнату, также сплошь уставленную полками с бутылочками и скляночками. Здесь мы регулярно теряем целое состояние, сказал Рис, но планируем эту потерю заранее. Непонятно. Рис подошел к одной из полок и снял с нее бутылочку. На этикетке стояло батулизм. Знаешь, сколько случаев заболевания батулизмом было зарегистрировано в прошлом году в штатах? Двадцать пять. А мы тратим миллионы долларов, чтобы это лекарство не сошло с производства. Он, не глядя, снял другую бутылочку. Вот средства от бешенства и так далее. Вся комната заполнена препаратами и лекарствами от редких заболеваний, от укусов змей, отравления ядовитыми растениями. Мы бесплатно поставляем их армии и в больницы. Это наш вклад в социальное благосостояние страны. «Это прекрасно», — сказала Элизабет. «Сэмуэлю это бы понравилось», — подумала она. Рис повел Элизабет в облаточный цех, где подаваемые на конвейер пустые бутылочки стерилизовались, наполнялись таблетками, обклеивались этикетками, закупоривались закрывались и запечатывались. И все это делалось с помощью автоматов. В комплекс входили также стеклодувный цех, центр архитектурного планирования и отдел по недвижимости, занятый скупкой земли для производственных нужд концерна. В одном из зданий находились десятки людей, писавших, редактировавших и издававших буклеты на 50 языках. Некоторые из цехов Напоминали Элизабет Оруэлловский роман «1984». Стерилизационные помещения были залиты жутковатым ультрафиолетовым светом. Соседние с ними помещения были окрашены в различные цвета – белый, зеленый или голубой, и рабочая одежда, занятых в них людей, была соответствующего цвета. Если кому-либо из них приходилось входить или выходить из цеха, они могли это сделать только пройдя через стерилизационное помещение. Рабочие в голубом на целый день запирались в своей комнате. Перед обедом или перерывом, или если им понадобится выйти в туалет, они обязаны были снять с себя рабочую одежду, пройти в нейтральную зеленую зону и переодеться. По возвращении процесс повторялся в обратном порядке. «Думаю, сейчас тебе станет еще интереснее», — сказал Рис. Они шли по серому коридору исследовательского блока. Подойдя к двери, на которой висела табличка «Внимание! Посторонним вход воспрещен», Рис толкнул ее и пропустил Элизабет вперед. Пройдя затем через другую дверь, они очутились в тускло освещенном помещении, заставленном сотнями клеток животными. Воздух здесь был спёртым, жарким и влажным, и Елизабет показалось, что она попала в джунгли. Когда глаза ее привыкли к полумраку, она разглядела в клетках обезьян, хомяков, кошек и белых мышей. У многих из них на теле проступали зловещего вида шишки и нарывы. У некоторых были обриты головы, и из них торчали вживленные туда электроды. Некоторые из зверьков пищали, или безумолку тараторили, взад и вперед, носясь по клеткам. Другие были неподвижны и, казалось, находились в бессознательном состоянии. Шум и вонь были нестерпимы. Это был ад в миниатюре. Элизабет подошла к клетке, где сидел маленький белый котенок. Часть его мозга была оголена, и из нее в разные стороны торчала с дюжину тонких проволочек. «Что?» «Для чего все это?» — пролепетала Элизабет. Высокого роста бородатый молодой человек, делавший в блокноте какие-то пометки, пояснил. «Мы испытываем новый транквилизатор». «Надеюсь, испытания будут успешными», — сказала Элизабет. «Во всяком случае, мне бы он сейчас не помешал». И пока ей совсем не стало дурно, она поспешила выйти из комнаты. Рис выскочил вслед за ней. Тебе плохо? Нет, все в порядке, набрав в грудь побольше воздуха, слабым голосом сказала Элизабет. Неужели все это так необходимо? Рис укоризной посмотрел на нее и ответил. От этих опытов зависит жизнь многих людей. Ты только представь себе, что более трети из тех, кто родился в пятидесятые годы, живы благодаря лекарствам, а ты говоришь, зачем опыты. Больше таких вопросов Она ему не задавала. На осмотр только основных, ключевых подразделений комплекса у них ушло полных шесть дней. Элизабет чувствовала себя полностью разбитой, голова у нее шла кругом. А ведь она ознакомилась всего лишь с одним из заводов Роффа. А по белу свету таких вот заводов было понатыкано десятки, а то и сотни. Поражали факты и цифры. Чтобы в продажу поступило то или иное лекарство, нам необходимо затратить от 5 до 10 лет на исследование, но даже и тогда из каждых двух тысяч опытных образцов на рынок поступает лишь три опробированных лекарственных препарата. В одном только отделе контроля за качеством продукции РОФ и сыновья держат 300 человек. Количество рабочих, занятых в концерне, включая... Все его зарубежные подразделения достигает полумиллиона. В прошлом году общий доход концерна составил, Елизабет слушала и с трудом переваривала цифры, которыми без устали сыпал рис. Она знала, что концерн огромен, но слово «огромен» было слишком абстрактным. Перевод его на конкретное количество занятых в нем людей и сумму денежного оборота поражал воображение. В ту ночь, лежа в постели и, вспоминая все, что видела и слышала, Элизабет чувствовала, что явно села не в свои сани. «Ива, поверь мне, правильнее будет позволить нам самим все решить. Ты в этом ни капельки не смыслишь, Алик». Думаю, что надо разрешить продажу, но у меня ведь могут быть свои интересы. Вальтер, какой вам смысл лезть в это дело? Получите деньги и уезжайте куда хотите, тратьте их в свое удовольствие». «Они правы», — думала Элизабет. «Надо убираться отсюда, по добру, по здорову, и пусть делают с фирмой, что хотят. Это дело мне не по плечу». Придя к такому решению... Она почувствовала себя легко и свободно, и тотчас уснула. На следующий день, в пятницу, начинался уикенд. Когда Элизабет прибыла в свой кабинет, она тотчас послала Зарисом, чтобы объявить ему о своем решении. «Господина Уильямса срочно вызвали в Найроби», — доложила ей Кейт Эрлинг. «Он просил вам передать, что вернется во вторник. «Может, обратиться к кому-нибудь еще за помощью?» Элизабет задумалась. «Соедините меня, пожалуйста, с сэром Аликом». «Хорошо, мисс Ров, сказала Кейт, затем немного помешков добавила. «Тут вам пришла посылка из полицейского управления. В ней вещи вашего отца, которые он захватил с собой в Шамани». Упоминание о Сэме принесло с собой острое чувство потери невосполнимой утраты. Полиция просит извинить их, что не смогли передать вещи лично в руки посланному вами человеку. Когда он прибыл за ними, они уже были в пути. Елизабет нахмурилась. Человек, которого я послала? Да, того, кого вы послали в Шамани за вещами отца. Но я никого не посылала в Шамани. Скорее всего, какая-нибудь очередная бюрократическая путаница. «Где посылка?» «Я положила ее к вам в шкаф». В посылке находился чемодан с аккуратно сложенной в нем одеждой Сэма и закрытый плоский кейс, к одной из сторон которого липкой лентой был приклеен ключ. Скорее всего, отчеты. Надо будет передать Рису. Затем она вспомнила, что он уехал. «Ну что ж», — решила она, — «она тоже уедет на уикенд». Еще раз взглянув на кейс, подумала, что в нем могут быть и сугубо личные вещи Сэма. Лучше все же выяснить, что там находится. Позвонила Кейт Эрлинг. «К сожалению, мисс Роф, сэра Алика нет на месте. Оставьте, пожалуйста, на его имя телефонограмму, чтобы позвонил мне. Я буду на вилле на Сардинии». Аналогичные телефонограммы пошлите господину Палаце, господину Гаснеру и господину Мартеллю. Она всем им скажет, что с нее довольна, что они вольны продавать акции и вообще делать с фирмой все, что захотят. Она с нетерпением ждала этот уикенд. Вилла стала для нее убежищем, своеобразным коконом, где она останется наедине с собой и сможет не спеша и спокойно поразмыслить о своей будущей жизни. События так быстро и нежданно накатили на нее, что у нее не было никакой возможности посмотреть на них в их истинном свете. Несчастный случай с Сэмом? Мозг Элизабет отказывался принимать слово смерть. Наследование контрольного пакета акций Роффа и сыновей, давление со стороны семьи, чтобы пустить акции в свободную продажу. И, наконец, сам концерн. Держать палец на пульсе этого гигантского чудища, подмявшего под себя полмира, тут было над чем призадуматься. Когда вечером Элизабет улетела на Сардинию, плоский кейс находился при ней.